Книга десятая. 5 июня 1832 года. Глава первая. Внешняя сторона вопроса. Из чего состоит восстание? Из ничего и из всего. Восстание возникает из постепенно накопившегося электричества, из внезапно вспыхнувшего пламени, из бродячей силы, из мимолетного дуновения. Это дуновение встречает пылкие головы, мечтательные умы, страдающие души, жгучие страсти, воюющую нищету, и все это увлекает за собой. Куда увлекает? Куда глаза глядят? Наперекор деспотизму, наперекор законам благополучия счастливой и наглой кучки богачей. Раздраженные убеждения, огорченный энтузиазм, пылкие негодования, подавленные воинственные инстинкты, возбужденная храбрость юнцов, ослепление великодушия, любопытство, склонность к переменам, жажда неожиданности, то чувство, благодаря которому любят читать афишу нового зрелища и слышать в театре свисток машиниста, неизменная ненависть, желание посчитаться с кем-нибудь, разочарование, тщеславие, считающее себя обойденным судьбой, неудачи, разбитые надежды, честолюбие, окруженное недоступными утесами препятствий, расчет найти себе выход при общем крушении, наконец, в самой глубине чернь, это горючая грязь, вот составные части народного восстания. Все, что есть самого возвышенного и самого низменного. Существа, выброшенные за общественный борт существования и выжидающие случаи снова стать на твердую ногу, скитальцы, люди, отпетые, бродяги перекрестков, Все те, которые спят ночью на пустырях, не имея над собой другого крова, кроме неба, все те, кто ежедневно ждут свой насущный хлеб от случая, а не от труда, все принадлежащие к армии нищеты и ничтожества, все босые и рваны, все эти люди склонны к восстанию, и стоит только ему где-нибудь вспыхнуть, как всякий из них, кто носит в душе тайное негодование на пороки власти, на язвы социального организма или просто на судьбу бедняка – близок к восстанию. Восстание — это своего рода смерч в социальной атмосфере, который при известных условиях температуры быстро формируется и в своей круговерте поднимается, бежит, гремит, рвет, давит, разрушает, выворачивает корни, увлекая за собой и великие натуры, и самые ничтожные, и сильного человека и ничтожного, древесный ствол и былинку. Горе и тому, кого этот смерч уносит, и тому, на кого он налетает. Он сообщает тем, которых охватывает какую-то особенную силу. Он наполняет первого попавшегося силой событий и делает из всех метательные снаряды. Если верить оракулам мрачной политики, то с известной точки зрения восстания приносят пользу власти, которую они не в силах свергнуть. Восстания укрепляют систему, дают испытания силе армии, скрепляют буржуазию в союз, питают мышцы полиции и делают устойчивым социальный костяк. Это гимнастика, это почти гигиена. После восстаний власть чувствует себя лучше, как человек после массажа. Но вот уже 30 лет, как установилась и другая точка зрения. Встречаются теории, которые сами себя провозглашают здравым смыслом. Феликта против алькесты. Рассуждение о борьбе истинного и ложного, смешение понятий и в результате заключения, что мудрость и ученость зачастую являются простым педантизмом. Вся политическая школа, именуемая «золотой серединой», вышла отсюда. Между горячим и холодным, видите ли, есть теплое. Такова эта школа полузнаний, это учение верхоглядов. Послушайте, что она гласит. Каждое восстание закрывает лавки, понижает фонды, производит панику на бирже, останавливает торговлю, путает дела, вызывает банкротство. Возникает безденежье, частные состояния приходят в расстройство, общественный кредит поколеблен, нормальное развитие промышленности нарушается, капиталы отступают, труд обесценивается, всюду распространяется страх, по всей стране ощущаются последствия этого движения. Отсюда разорение всех и всего. Просчитано, что первый день восстания стоил Франции 20 миллионов, второй — 40, третий — 60. Трехдневное восстание стоит 120 миллионов, то есть если принимать во внимание только финансовый результат, то такие три дня равняются бедствию, кораблекрушению или проигранному сражению, истреблению флота в 60 линейных судов. Восстания, ставшие следствием июльской революции 1830 года, теряют значительную долю славы. Июльская революция – это народный вихрь, гроза, налетевшая из синего безоблачного неба, а позднейшие – вспышки. Июльская революция несла освобождение, а восстание последующих лет – катастрофу. Несомненно, в исторической перспективе восстания имеют свою красоту. сражение на мостовых – не менее величественны, чем битвы в зарослях. В одних случаях веет дух города, в других – воздух леса. В одних – Жан-Шуан, в других – Жанна. Восстания окрашены красной краской, но это не лишает их блеска, характерного для Парижа. Великодушие, бурная веселость, молодежь, демонстрирующая, что смелость может сочетаться с рассудительностью, бестрепетность национальной гвардии, крепости, воздвигаемой мальчишками, бивуаки в ловчонках, презрение к смерти со стороны прохожих – все это характерные черты. Бойцы различаются возрастом, оставаясь одной и той же расой. В 20 лет они умирают за идею, в 40 – за свои семьи. Таким образом, восстание обнаруживает твердость народа, содействует его гражданскому воспитанию. Все это верно, но стоит ли все это пролитой крови? А к этому прибавьте омраченное будущее, замедление прогресса, беспокойство, овладевающее лучшими слоями общества, отчаяние честных либералов, злорадство чужестранного абсолютизма по поводу ущербов Франции 1830 года. Победители торжествовали, говоря «мы блестяще выступили». Но взгляните, как резня обесчестила победу, как порядок опрокинут обезумевшей свободой. В итоге восстание есть печальное и гибельное дело. Так говорит буржуазия, фальсифицирующая голос масс, и с ней охотно соглашаются многие. Что касается нас, то мы отбросим вовсе это слово «восстание». Оно слишком широко и вследствие этого чересчур удобно для злоупотреблений. Мы знаем разницу между одними и другими народными движениями. Мы не спросим, чем отличается битва от восстания. Да и кроме того, почему битва? Тут возникает вопрос о войне. А война разве меньше бич, если восстание – большое бедствие? Да и всякое ли восстание есть бедствие? Разве 14 июля стоило 20 миллионов? а Филиппа V в Испании стоило Франции 2 миллиардов. Даже денежный расчет говорит, что 14 июня обошлось дешевле. Отбросим эти подсчеты, кажущиеся доказательством, хотя по существу они являются только словами. Восстания мы оцениваем в их собственной сущности. Наблюдение доктринерской школы, изложенные выше, ставят вопрос только о явлениях восстаний, а мы ищем их причины. Мы оцениваем положение иначе и точнее.